Он молчал некоторое время, затем проговорил с видимой неохотой: Сам я не видел оленя, но раз уж он одному из нас показался, я последую за ним, как в той сказке, рассказанной стариком. Его пальцы рассеянно ощупывали колечко из переплетённых листьев плюща, которое он носил на левой руке. Колечко заставило его вспомнить о золотоволосой эльфийке, горько плакавшей, когда он уходил из Квалинести. У Карамона слегка отвисла челюсть. Ты предлагаешь нам последовать за зверем, которого мы даже не видим? Но это не самое страшное из того, что мы с вами уже отмочили, насмешливо прошептал Райслин. Кстати, не припоминаете ли, старик, рассказывавший о белоумолене? Ведь это он их травил нас в эту историю. Это был наш собственный выбор, отрезал Танис. Мы ведь запросто могли выдать Джезо высокому теократу. Ничего, уж как-нибудь выкрутились бы и не в таких переделках бывали. Вот вам моё слово, надо последовать за штурмом. По-моему, он избран, точно так же, как речной ветер был избран при обретении жезла. Но он заманивает нас совсем не туда, не сдавался Карамон. Вы что, забыли, что в здешних лесах нет ни единой тропы? Туда никто не ходит. А может, это и к лучшему? Неожиданно вмешалась Золотая Луна. Так они сговорит, эти твари наверняка перекрыли каждую тропинку. Значит, и надо идти туда, куда никто не ходит. Я считаю, надо последовать за рыцарем. И, повернувшись, она пошла следом за Стурмом. Привыкшая ко всеобщему послушанию, она даже не оглянулась. Речной ветер пожал плечами, и мрачно сдвинув брови, пошёл за ней. Остальные двинулись следом. Вскоре рыцарь покинул утоптанные тропки, извивавшиеся по склону Ока Ма Литвы. Он шёл на юго-запад, взбираясь всё выше. Сперва оказалось, что Карамон сказал правду: впереди не было ни намёка на дорогу. Стурм с упорством безумца ломился сквозь кусты и подлесок. Однако потом внезапно открылась удобная широкая дорожка. Танис воззрился на нее в изумлении. «Кто или что расчистил этот путь?» спросил он речного ветра, а задача наглядывавшегося кругом. «Не знаю», — ответил житель равнин. «Известно только то, что путь этот старый, очень старый. Видишь вон там упавшее дерево. Оно лежит здесь так долго, что успело до середины уйти в землю и сплошь зарасти мхом и плющом. Я не вижу никаких следов. Здесь не ходят ни звери, ни люди. И все же тропинка не заросла. Почему?» Танис не мог ничего ответить, а времени на размышления не было. Стурм так и рвался вперед. Друзьям стоило изрядных усилий не потерять его из виду. «Гоблины, лодки, люди-ящеры, невидимые олени. Что дальше?» — жаловался Кендеру Флинт. «Вот бы посмотреть на этого оленя», — вздохнул Тасс. «Ну так разбегись и ударься в дерево башкой», — фыркнул гном. «Хотя при твоих мозгах, полагаю, особой разницы не будет». Вот так они и лезли в гору следом за Стурмом. Тот охваченный каким-то полубезумным восторгом, забыл думать про рану и боль. Снимал он трудом догна фрыцаря, Танис насторожился, увидев, как лихорадочно блестели его глаза, но штурм определённо что-то вел. Тропа же тем временем взбиралась всё выше в гору, и Танис заметил, что они направлялись к расселине между каменными ладонями, расселине, в которую, сколько он помнил, никто ещё не входил. "Погоди чуть-чуть", пропыхтел Танис. Штурм шёл так быстро, что по эльфу временами приходилось бежать. Солнце по-прежнему пряталось в рваных чёрных облаках, но Танис чувствовал, что день приближался к полудню. "Давай передохнём. Я хочу забраться вон туда и осмотреть окрестности". Танис указал на скальный кряж, видневшийся сбоку вершины. "Передохнуть?" Рассейна отозвался шторм, останавливаясь наконец. Какое-то время он смотрел вперёд, потом повернулся к Танису. "Ну да, надо передохнуть". Танис вновь удивил блеск его глаз. "Ты хорошо себя чувствуешь?" Отлично, попрежнему рассеянно ответил Стурм и прошёлся туда-сюда по траве, поглаживая усы. Танис не сразу решил оставить его одного, но потом всё-таки поспешил на встречу с остальным, только только появившимся из-за очередного подъёма. Устроим здесь привал, сказал им полуэльф. Райсли наоблегчённо вздохнул и без сил повалился прямо в мокрые листья, а Танис добавил: Хочу глянуть на север, что там движется по Большаку из гавани. Я с тобой, предложил Речной ветер. Танис кивнул, и двое мужчин оставили тропу, направляясь к скалам. Танис всё косился на рослого воина, шагавшего рядом. Он поймал себя на том, что ему было хорошо вдвоём с этим суровым, немногословным жителем равнин. Речной ветер сам не был душой на распашку, зато и другим в душу не лез. А для Таниса это было равносильно полному покою. Он отлично знал, что его друзья, именно потому, что они были его друзьями долгие годы, про себя размышляли о том, что там у него с китиарой. Почему он столь неожиданно порвал с ней 5 лет назад? Но Коля уж порвал. Отчего он так расстроился, когда она нынче к ним не присоединилась? Речной ветер, конечно, о китиаре не знал, но Танис чувствовал. Даже если бы он и знал, от этого ничего бы не изменилось. Не в своё дело речной ветер не полезет. Когда внизу должен был вот-вот показаться Большак, они опустились на землю, и последние несколько футов ползли по мокрым камням, пока не достигли края скального карниза. Глядя вниз, Танис видел к востоку от себя тропинки, проложенные любителями пикников. Тут речной ветер вытянул руку, и Танис, вглядевшись, заметил, что по тропинкам пробирались все те же твари. Так вот почему в лесу царила такая неестественная тишина. Танис мрачно сжал губы. Похоже, монстры собирались устроить им засаду, если бы не стурм с его белым оленем. Однако скоро они так или иначе разыщут их тропу. Подумав об этом, Танис поискал глазами пройденный путь и не нашел. Внизу не было ничего, кроме густого непролазного леса. Тропа пропустила их и сомкнулась у них за спиной. "Мне уже мерещится", сказал себе Танис и вновь повернулся к башаку-ведущему в гавань. По дороге двигалось великое множество не людей. Времени даром они явно не тратили. Танис перевёл взгляд на север, туда, где расстилались спокойные воды озера Кристалмир. Потом посмотрел на горизонт и нахмурился. Что-то было не так. Он не сразу понял, что именно, и продолжал вглядываться, не торопясь привлекать внимание Речного Ветра. На севере громоздились штормовые тучи, похожие на длинные серые пальцы гроба ставшие землю. А навстречу им с земли вот оно. Танис схватил Речного Ветра за плечо и ткнул пальцем на север. Щурись, варвар проследил, куда указывала его рука, и тоже увидел струи чёрного дыма, упиравшиеся в низкое небо. Широкие брови Речного Ветра сошлись у переносицы в одну черту. Походные костры, сказал Танис. Много тысяч костров, негромко уточнил речной ветер. Это костры войны. Там расположилась целая армия. Стало быть, слухи подтверждаются, выслушав их рассказ, проговорил Стурм. С севера действительно движется армия. Но что за армия, чья, из какой стати? На кого они собираются нападать? Не в силах поверить, засмеялся Карамон. Кто нормальный пошлёт целую армию за каким-то жезлом? помолчал и сказал. Или всё-таки пошлёт? Джезо, всего лишь малая частица происходящего, просипел Рейстлин. Вспомни упавшие звёзды. Детские сказки, хмыкнул Флинт, перевернул пустой бурдючок, потряс его и вздохнул. Эти сказки не для детей, зло сказал Рейстлин, скидываясь на кучу листьев точно змея, который наступили на хвост. Попомни, гном, моё слово. Вон он снова, ален. Неожиданно воскликнул Стурм, устаевшись, во всяком случае так казалось остальным, на большой валун. Пора идти дальше. Он скочил на ноги, торопливо подобрав вещи, друзья последовали за ним, и пока они лезли всё вверх и вверх по тропе, которая, казалось, возникала прямо перед ними, ветер переменился и потянулся с юга. Его тёплое дыхание было напоено ароматом диких осенних цветов. Ветер отогнал прочь громовые тучи, и как раз в тот момент, когда они подошли к расселению между половинками пика, с неба брызнули солнечные лучи. Было уже за полдень, и прежде чем входить в узкую щель между отвесными стенами Ока молитвы, пришлось устроить ещё один короткий привал. По словам Стурма, олень скрылся в расселении. Приличные люди вот-вот ужинать сядут, сказал Карамон и тяжко вздохнул. Честное слово, скоро я съем свои сапоги. — Твои сапоги и мне начинают казаться съедобными, — сварливо заметил Флинт. — Эх, был бы наш олень из плоти и крови. Глядишь, изгодился бы еще кое на что, кроме как везти нас на Кудыкину гору. — Замолчи! — стурм стиснул кулаки в неожиданном приступе ярости. Танис быстро поднялся и на всякий случай положил руку ему на плечо. Еще какое-то время стурм сверлил гнома испепеляющим взглядом. Усы его вздрагивали. Потом он сбросил руку Таниса со своего плеча и пробормотал. — Ладно, пошли. Они вошли в теснину. Впереди сияло чистое голубое небо, южный ветер свистел между отвесными белыми стенами, вздымавшимися над головой. Друзья шли осторожно, то и дело оступаясь на скользких маленьких камешках. По счастью, проход был до того узким, что всегда можно было вытянуть руку и опереться о стену. Примерно через полчаса ходьбы они вышли с другой стороны око молитвы и остановились, глядя вниз в долину. Роскошный горный лук не спадал мягкими волнами, простираясь до самой опушки нежно-зеленого осинового леса, видневшегося далеко на юге. Непогожие тучи остались позади, солнце ярко светило с чистого лазурного неба. Впервые за все время им стало жарко в темных плащах, всем кроме Рейслина, по-прежнему кутавшегося в свое алое одеяние. Флинт же, все утро жаловавшийся на дождь, был теперь недоволен солнечным светом, который слепил ему глаза и пек голову под шлемом. «А не спихнуть ли нам гнома с горы?» — предложил Танису Карамон. Тот усмехнулся. «Он будет так дребезжать шлемом, что всякий сразу поймет, где мы находимся». «Да кто тут услышит?» И Карамон обвел жестом долину. «Право же, мы первые живые существа, которых угораздило сюда забрести».